Познай самого себя, эти слова дельфийской прорицательницы стали смыслом жизни для Сократа, величайшего мудреца всех времен и народов, и, по мысли Платона, его гениального ученика, человек, посвятивший себя этим исследованиям, занят жизнеделом, не заставляющим раскаиваться. Хотя завет Сократа и лег во главу угла, всего здания европейской цивилизации, но сколько-нибудь серьезного развития и притворения в жизнь он не получил. Человек, ты сам последний из всех тайн. Вот что должно стать нашим девизом сегодня. Проникновение в наш собственный внутренний мир является единственной и узкой дверью к истине. Никакого другого пути к этому, безусловно, не существует. Если пристально смотреть в себя, то обнаружишь, что смотришь в бездну, а она, как известно, начинает всматриваться в того, кто вглядывается в нее. Так задаются вопросы и получаются ответы. Самопознание и забота о душе являются главной задачей человека, основной целью его жизни, как здешней, так и последующей. Что может для человека быть важнее знания самого себя? Ни дела житейские, ни удовольствия, ни какая бы то ни была деятельность не могут сравниться со знанием себя, ибо это – основа основ, ибо это – знание добра и зла, ибо это – выход из царства теней и иллюзий. Самопознание – единственный источник счастья. Оно ведет к совершенству и свободе. Вы можете искать свободу, но каким образом вы ее приобретете, если вы стали рабом страха и земных условий? Вы – часть божества. Почувствуйте и поймите это. Ваши узы спадут, и вы станете свободны. Претензии официальной науки, официальных философий и религий на знание истины – это толкование слепца о природе, качестве и свойствах солнечного света, и будут оставаться таковыми, пока человек не исполнит дело самопознания. Вот мы, наконец, подошли к проблеме ложной идентификации. Встречается два человека, долго друг друга не видевших, и каждый про себя отмечает по поводу другого, как он постарел, как изменился, или как он прекрасно выглядит, и каждый, рассуждая таким образом, даже не замечает ставший перед ним проблемы, не понимает и не видит, сколь ошибочно расставлены здесь акценты. Каждый человек сегодня, даже верующий или знающий, машинально идентифицирует себя со своим телом. Такое вот самопознание. Задай я сейчас вопрос любому из вас, здесь сидящих, что такое человек? Вот вы, господин Иванов, чем вы являетесь, что вы такое? И я уверен, никто сначала не поймет, о чем идет речь, потом тот поймет не то, не совсем то или совсем не то. И, наконец, после наводящих вопросов, уразумев, о чем спрашивают, сильный изумец и скажет «Я – это я», «Моя голова, мои руки и ноги» и так далее. То есть здесь подразумевается физическое тело. А между тем всякий оккультист знает – Ничем не уверенность большинства людей в том, что человек есть тело, нелепо и наивно, как семь смертных грехов. Она вполне соответствует уровню самопознания животных, но совершенно неуместна у человека и недостойна его. Тело есть сам человек. Человек есть душа или истинное «я». Тело – это только вещь, веренная человеку во временное пользование – И потому отождествляет человека с телом самое непролазное невежество, грубейшая ошибка. Вот она, главная культная истина для начинающих. Вот исходный пункт для всякого исследователя, вставшего на путь реального знания. Утверждать, что человек есть не душа, а тело, это все равно, что утверждать, будто тело, его не есть тело, но покрывающая его одежда. Каждому принадлежит лишь то, что есть он сам. Человек есть душа, стало быть, только душа и принадлежит человеку. Мы, таким образом, подошли к проблеме собственности. Категория собственности имеет несколько уровней. Первый уровень. Человек принадлежит душа. Душа, таким образом, его принадлежность. Тело принадлежит не человеку, оно принадлежит душе. Тем самым, тело для человека, принадлежность его принадлежности – это второй уровень собственности. Одежда не принадлежит душе, она принадлежит телу. Стало быть для души одежда принадлежность ее принадлежности. Это третий уровень собственности. Обилие одежды, богатства, всевозможные материальные предметы, недвижимость, движимость, еще более далеки от души, а значит и самого человека и так далее. Первый уровень собственности, действительный, то есть подлинный, остальные опосредованные и все более мнимые, такова оккультная иерархия ценностей. Человеку, чтобы вступить в бессмертие еще при жизни, необходимо научиться видеть себя не в изменчивом теле, но в нетленном духе. Необходимо перестать отождествлять себя с телом, но отождествлять себя с единственно с духом. Ему необходимо каждую минуту своего существования понимать и принимать то, что его тело со всеми его органами есть не он сам, а всего лишь его орудие, которым он пользуется, пока оно исправно в состоянии и которое он по мере своей сил поддерживает в этом исправном состоянии, но которое он оставит после того, как оно не сможет больше служить ему орудием. Понимание всего этого жизненно важно для человека. Оно обеспечивает его действительный прогресс в жизни этой и подводит его к жизни иной, совершенно к ней подготовленным. Сказанным, собственно, можно и ограничиться, так как его достаточно, чтобы возбудить в ваших умах плодотворные размышления, которые приведут к не подлежащим каким-либо сомнениям выводам. Но педантам этого, разумеется, мало им охота еще сосчитать по пальцам, сколько тел имеет душа, помимо физического. Ни в коем мере не стремлюсь удовлетворять подобное любопытство. Во-первых, потому что задача оккультизма является не праздное умствование, а нравственное развитие и совершенствование человека. И во-вторых, потому что разные школьные оккультизма так и не определились до сегодня в вопросе о том, сколько же тел имеет душа помимо физической. Тем не менее, не вызывает сомнения, что их несколько, как минимум пять – эфирное, астральное, казуальное, ментальное и спиритуальное, из которых эфирное и астральное являются лишь более тонкими двойниками физического, причем эфирное тело служит связующим звеном между физическим и астральным телами, и, как и первое, относится к физической плоскости. Вместе с тем, такое влиятельное направление, как карденизм или спиритизм Алана Кардека, обходится вообще одним переспритом: В триаде тело пересприт душа, и это вполне довольно, чтобы разрешить все философские, религиозные, научные и моральные трудности и противоречия. Ключом для отмыкания антропологической тайны является спиритизм. Учение духов служит стержнем, которому должна прирастать ткань и плоть всех антропологических знаний. Спиритизм – единственно верная истинная точка отсчета, идя от которой мы можем решить все антропологические проблемы и, как минимум, недвусмысленно уразуметь, что такое человек, в чем его смысл и цель. Спиритизм – это совсем не то, что люди в наивности своей полагают. Это не верчение блюдечек или столов, и даже не способ общения с умершими и приблизительно идентифицированными собеседниками. Отнюдь не то и не это. Спиритизм – это одновременно философия, религия и наука, их сложный комплекс, в котором, и это важно, примиряется извечная вражда последних двух, и начинается их плодотворное сотрудничество. Спиритизм – это учение о человеке, о его истинной природе, которая духовна, о законах и движущих силах Вселенной, о бессмертии и космической беспредельности. Это мировоззрение, которое объемлет собой все и в котором все находит в себе логичное обоснование. Но прежде всего, это учение нравственное, имеющее задачей духовное совершенствование человечества. При этом всякий разговор о спиритизме, где нет благодарного упоминания имен Алана Кардека и Леона Дэнни, представляет собой некомпетентную дилетантскую болтовню. Спиритизм по-русски означает «духовное учение», а также «учение духов», «учение о духах», либо же одним словом «духоведение» или «духовничество».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 последует совету дельфийского оракула и действительно познает самого себя, то он в частности перестанет смотреть на себя как на тело ибо поймет что он дух но постарайтесь и сегодня усвоить себе простую и ясную мысль как выражена она насколько я знаю у прокла человек есть душа пользующаяся телом как орудием Поэтому от себя, Могу сказать, предисловие к настоящей книге лучше всего закончить так. Человек никогда не умирает, он лишь покидает эту землю, наш материальный мир. Если бы только, хоть на мгновение наши зрение, слух и осязание сделались несравненно более совершенными, то мы убедились бы, что смерть не разрушает и не уничтожает человека, но лишь делает его для нас невидимым, неслышимым и неосязаемым йог Романанта эпиграф всякая душа потенциально божественна цель жизни состоит в проявлении в себе этой божественности путем подчинения своей внутренней и внешней природы достигайте этого трудом молитвой психическим управлением или философией одним из этих способов несколькими из них или всеми, и вы достигнете духовной свободы. В этом вся сущность религии, учения, догматы, обряды, книги, храмы, уставы – все это только в С вами Вивеканда.